Глава 11. Хор на поражение или о чем поют гномы? До штаб-квартиры добрались без приключений. Ну, почти. По дороге повозку останавливали трижды. К счастью, стража не полезла внутрь, ограничившись проверкой документов возницы и беглым осмотром. Мы успели спрятаться за тюками тканей и ящиками с шелковыми лентами. Но количество патрулей на улицах откровенно нервировало. Я сотню раз пожалела, что мы выбрались из уютных пещер, хотя и понимала, что сидеть там до бесконечности не получится. Времени до Нового года осталось немного. Искрылла теряла магию с каждым часом, да и шаманы не дремали. Я буквально кожей чувствовала отголоски их темной силы. Твари недавно были здесь. Снаружи вновь послышались голоса. Мы замерли, боясь лишний раз вздохнуть и привлечь внимание». Заклинания хорхи защищали от магического поиска, не позволяя демонам сходу определить, что в повозке кто-то прячется. Но полугам тишины пришлось пожертвовать. Если издадим хоть звук, нас тут же обнаружат. «Проезжайте!» — услышали грубый сиплый голос и шуршание ткани. «Пронесло!» Последний проверяющий на миг заглянул внутрь и, не заметив ничего подозрительного, отпустил нас с миром. О, «Метелем на голову и сугроб за шиворот!» Телега тронулась, и в мысли ворвался возмущенный писк из креллы. «Даже на въезде в Кильдию свой патруль поставили!» «Гррр!» — поддакнула Айна. Драконица юркнула в браслет, едва мы покинули пещеры, и с тех пор пряталась там, не спеша показываться на глаза Гронни. Еще и поделилась капелькой силы с искрой позволив ей применять ментальную связь без превращения в призрачную форму. С одной стороны, такие переговоры были весьма удобны, с другой... Я тихонько молилась, чтобы по пути на ледовую половину мы не подобрали еще парочку духов, иначе к концу путешествия в моей головушке поселится полноценный хор. «Нет, ну вы только посмотрите на них!» — продолжала шипеть искра. «Мы уже через ворота проехали, оттуда! тут...» Третий проверяющий для всех стал неприятным сюрпризом. Он выскочил из ниоткуда, едва повозка пересекла гномий пропускной пункт. Мы уже собирались выходить из укрытия, а теперь сидели точно мыши под веником и размышляли, как проскользнуть в здание гильдии, не привлекая внимания стражи. Повозку неожиданно тряхнуло, возница начала разворачиваться. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами, а в мыслях воинственно встрепенулась скрыла. «Куда?» «Мы же только приехали!» <связывающие> – прошипел дух. «Нам внутрь попасть нужно! Там госпожа Велита ждет!» Мгр! «Пш!» – шикнула, переведя взгляд на командира. Тот невозмутимо списывался с кем-то по Мирколу. Заметив мой интерес, Хорхе жестом показал – все под контролем – и продолжил набирать сообщения. «Пш!» Повозка остановилась, внутрь заглянули и подали странный сигнал. «Пш!», -пш. — ответил командир и указал на здоровенную, вышитую на шелке картину, а затем на пальцах изобразил бегущих человечков. «О!» Дождавшись моего кивка, он еще раз пшикнул. В повозку тут же забрались гномы. Они подхватили картину и потащили к выходу, а мы поползли за ними. Возница не зря разворачивался и остановился прямо у ступеней гильдии. Нам оставалось преодолеть всего пару лиуров. Я осторожно осмотрелась, не высовываясь наружу. Справа стояла карета, надежно скрывая нас от уличных зевак и стражи, а левую часть выхода гномы собирались прикрыть полотном. «Пш!» Слуги вытащили картину и взяли так, чтобы нижний край рамы практически касался земли, а мы, согнувшись в три погибели, выскользнули из повозки и в присядку направились ко входу. Подниматься по ступеням оказалось ужасно неудобно – но лучше так, чем снова нарваться на стражу. «За мной!» Едва мы оказались внутри, Гронна свернула влево. Еще несколько шажков на корточках, и я с наслаждением выпрямилась в полный рост. Ноги порядком затекли, но самое сложное осталось позади. Несмотря на все неприятности, мы добрались до ей штаб-квартиры. Фух, наконец наконец-то!» Из рюкзака вынырнула изрядно помятая искрелла. Волосы торчали во все стороны изумрудными клочками, но, на удивление, краска нигде не стерлась и не поблекла, стоически выдержав путешествие. «Тебе-то что?» — усмехнулась. «Ты почти всю дорогу проспала». «Я не спала!» — искра возмущенно тряхнула снежинками. «Я следила за ситуацией!» весело сообщил Кимрик, передразнивая ее храп. Насколько чутко дух наблюдал за происходящим, слышал весь отряд. Хвала девяти, что, проснувшись во время нашего триумфального выступления, она не напортачила. «Так! — Так! — тихо! — рявкнул Хорхе. Услышав голос бабульки, проходящей мимо гном в розовых шароварах и голубом камзоле, икнул и суеверно потер амулет Арорина, но от комментариев благоразумно воздержался. Несмотря на пестрые, практически шутовские наряды и умение по щелчку устроить сумасшедший балаган, горный народ придерживался жесткой внутренней иерархии. Слово главы гильдии было священно, поэтому приказы Гронны, ее правой руки, исполняли без промедлений и лишних вопросов. Такое доверие и сплоченность поражали». Гномы гильдии напоминали огромный муравейник, где каждый играл свою роль, и в случае опасности они действовали как единый механизм, четко, слаженно, моментально вникая в ситуацию. Я до сих пор не могла поверить, что нам помогли даже жители соседних домов. Увидев снизу своих, гномы не стали выяснять, что за странные чужаки рядом с ними, а сразу ринулись на выручку. После Аймигир это особенно удивляло. «Темные жили исключительно ради себя и Ергулада. Они могли убить и умереть по приказу князя, но добровольно помочь кому-то? Никогда». Орки легко оставляли на поле боя раненых соратников, вытаскивая из-под огня только шаманов. И то объяснялось это отнюдь неблагородством. «Темный князь жестоко наказывал солдат, если те подставляли мага под удар, а гнева своего ергулада орки боялись сильнее смерти». «Сюда!» Голос громный вырвал меня из размышлений. Мы подошли к огромной дубовой двери, удивительно простой и непримечательной. Она разительно выделялась на фоне остального буйства красок, но, судя по вырубленным вокруг замочной скважины, странным рунам была зачарованной. «Не волнуйтесь, стандартная проверка», — пояснила провожатая. «Вы должны подтвердить чистоту намерений, а после сможете поговорить с госпожой Велитой лично». Хм, «Неожиданно». Мне казалось, слово Трорина открывало все гномьи двери, но, похоже, эти были исключением. Впрочем, бояться нам нечего. «А что нужно делать?» «Положите ладонь на морду льва и ждите!» Гронна первый шагнула к дверям. Едва рука провожатой коснулась бронзовой головы, руны вспыхнули алым, а вход стал прозрачным, открывая вид на просторный светлый кабинет. Гномка проскользнула внутрь, и двери снова стали обычными». Но только я собралась последовать ее примеру, вперед шмыгнул Джарван. Кот вскинулся на задние лапки и нажал на артефакт. «Рьяв!» торжественно сообщили, когда руны засветились. «Да-да, твои намерения нужно проверить в первую очередь, хищник ты наш!» рассмеялась, почесав котомишку за ушком. Зверек замурчал и тут же юркнул в кабинет. «В коридоре остались только мы с Хорхе и духи, Интересно, мне удастся пройти испытание за троих или придется призывать Айну и вытряхивать из рюкзака Кикимрика? Не хотелось бы так подставляться. Если появление зеленой искры никого не удивит, то с Рейлик точно будут проблемы. Соглашаясь помогать нам, гномы не подписывались на конфликт с обоими владыками. кора Командир легко коснулся моего локтя, подбадривая. Похоже, он решил, что я боюсь проверки. «Браслет!» <связывая> — прошептала чуть слышно, указав на украшение с драконицей. «Не волнуйся!» — ответили также тихо. «Грррр!» — мысленно поддакнула Айна. Сделав глубокий вдох, я коснулась бронзового льва. Кончики пальцев заколола от магии, но двери остались непрозрачными. Секунда. Две... Ничего не происходило, как вдруг руны трижды полыхнули алым, озаряя половину коридора. Испугавшись, я мышью юркнула внутрь и часто заморгала, пытаясь восстановить четкость зрения. «Как интересно!» — услышала незнакомый голос. Глубокий, низкий, но явно женский. «Почему сразу не предупредили, что гостья в особом положении?» От неожиданности я закашлялась и мысленно пнула искру. «Ты... нет!» – испуганно пискнул дух и тут же перевел стрелки. Айна! «Грррррр!» – возмутились, напоминая о недавних родах. «О, выходит, вы еще и сами не знали!» – продолжила незнакомка. Обернувшись на звук, я увидела коренастую гномку. Несмотря на пёстрое платье, обилие разноцветных бусинок в прическе и ворох перьев, торчащих из несуразно большой шляпы, дама выглядела сурово. Горделивая осанка и цепкий жёсткий взгляд с компенсировали яркие краски в наряде. — Вот вы какая, госпожа Велита! — Роуны не ошибаются, — пояснила глава гильдии. Они сообщили о трёгостях, а зашли только вы. Мамочки, пока я судорожно размышляла, как откреститься от внезапной двойни, в кабинет вошёл Хорхе. Вы правы, в отличие от меня дракона ничего не смутило, но, надеюсь, это останется между нами. — Ой, не волнуйтесь, — с важным видом ответила гномка, — я ничего не скажу. «Но если бы вы сообщили заранее, я бы заказала у целителя необходимые витамины. Беременные ужасно переносят дальнюю дорогу!» Велита сочувственно покачала головой. «Я прикажу приготовить вам более комфортабельную карету». «Молчи, Кора!» — проникновенно пискнула искра. «Молчи и совсем соглашайся! Глядишь, нам так еще и бонусов выпишут!» «Гррр!» — поддержала ее Айна госпожа Велита. «Не переживайте». «Я сама решу, о чем стоит переживать, а о чем нет». Гномка деловито подбоченилась и окинула Хорхе воинственным взглядом. «Мне, кстати, из-за вас расписание гастролей менять. Не могли сказать, что ваша супруга не выдержит такого плотного графика выступлений?» «О, с каждой секунды происходящее нравилось мне все больше». Правда, очень хотелось выяснить, как мы вообще умудрились вляпаться в турне. Мы ведь только паспорта заказывали. «Кстати, о гастролях!» В голосе командира проскользнули рычащие нотки. В образе бабы Хорхе это особенно впечатляло. Даже Велита прониклась и притихла. Правда, всего на пару секунд. «Отменять что-либо поздно!» Глава гильдии гордо вскинула подбородок. «И вообще, сами посудите, что вы за артисты такие, если не дадите ни одного выступления, а? Барды, шарахающиеся от публики, сразу привлекут внимание». «Ну, допустим, здесь она права, но меня не покидало ощущение, что гномка преследует и свою цель, маскируя ее под благие намерения». «В чем ваш интерес?» — вопрос Хорхе подтвердил подозрение. К своей чести Виллита не стала юлить или оправдываться. «Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Мы обеспечиваем вас документами, транспортом, идеальным прикрытием. А вы помогаете нам тайно привести на ледовую половину небольшую партию товара». «Вы предлагаете нам участие в контрабанде?» — рявкнул дракон. «На миг мне показалось, что он обернется прямо в кабинете». «А с вами!» Дочь Гор всплеснула руками и суеверно потерла амулет в форме молота. «Какая контрабанда? Я честная женщина!» «Тогда почему собираетесь провозить товар тайно?» «Это сюрприз!» — нашлась Велита. «Для таможенников?» — ядовито поинтересовался дракон. Стоящая напротив Гронна покраснела от возмущения, но главу гильдии было не так-то просто смутить. «Послушайте сюда, принципиальный вы мой!» Она приосанилась и для внушительности выставила одну ногу вперед. «Значит, как стражу обманывать и документ подделывать, так у вас совесть в отпуске! А как хорошим гномам следовой половины помочь и немного целебных трав без тхарговой пошлины провести, так сразу контрабанда!» «А вот это было м метко и остро!» «Ваши услуги щедро оплачены!» — напомнил командир. «Более того, за оказанную помощь вашему зятю, маэстро Трорину, простили серьезный проступок. Если вы собираетесь вечно шантажировать меня, этим ничего не получится. Забирайте документы и идите в турне, хоть сейчас!» Велита демонстративно отвернулась и, подхватив со стола счет, принялась стучать бусинками. «Разве бумаги уже готовы?» — уточнил Хорхе, игнорируя угрозы и напутствия. Завтра будут готовы, но уйти можете хоть сейчас, только после того, как вернете деньги с процентом за срыв договора. Дракон решил зайти с козырей и ударил по жадности. Сработала безотказно. Велита зло тряхнула счетами, но шипеть перестала и окинула командира задумчивым взглядом. Жги, драконище! Мы в тебя верим! мысленно присвистнула искрелла. Гр-поддакнула Айна. Бодрого настроя духов я не разделяла и всерьез переживала, как бы скандал не закончился катастрофой. Но Хорхе знал, что делал. «Послушайте, командир!» Тон гномки неожиданно смягчился. Осознав, что наскоком эту крепость не взять, она решила зайти с другой стороны. «Вам без нашей помощи будет очень трудно!» «Я благодарен вам, но не позволю втянуть мою супругу в подобную авантюру!» Хорхе многозначительно посмотрел на меня, заставляя покраснеть до кончиков ушей. «Ой, ну какая авантюра!» — отмахнулась Велита. «Я не предлагаю ничего запрещенного провозить. Там в основном целебные травы и лекарства. Все чисто!» «Если все чисто, почему провоз тайный?» — с нажимом повторил командир. «Из-за пошлины!» — сокрушенно призналась гномка. Эти олухи венценосные, да простит меня Оролин за мои слова, но назвать их после этого владыками язык не поворачивается. Они же что придумали? Налог ввели аж семьдесят процентов за ввоз товара с одной половины острова на другую. Даже для лекарств исключений не сделали. Гррррр! В мысли ворвалось злобное шипение Айны. Она сполна разделяла возмущение Велиты. Похоже, несогласие с политикой братьев сыграло не последнюю роль в ее побеге. — Вы поймите, у нас травы есть, которые только на огненной половине растут, — продолжила гномка. — А они в состав жизненно важных зелий входят. Целители уже бастуют, травники рвут бороды и рыдают. гр тоскливо рыкнула Рейлик. — Это я молчу про остальную торговлю! — Заметив, что командир призадумался, Велита продолжила наступление. «У нас есть артефакторная мастерская. Амулеты со всех островов чиним. А для заточки инструментов нужен алмазный лед со снежной половины. Он и до того стоил, как моя жизнь, а теперь...» «Ой!» Дочь Гор схватилась за сердце и тут же зыркнула на дракона. «А кузница ведь на той стороне! аня же погаснет без наших искристых кристаллов!» — А горн потом никак не разжечь! — вкратчиво добавила Гронна. Вот — Вот-вот! Велита вздохнула тоскливо так, протяжно, и глаза при этом сделала честные-честные, как у голодного Кимрика. — Кошмар! — охнула мысленно, пожелав брать сам демонам всего хорошего. — Это ж надо было столько дел наворотить! — Ужас какой! — ошарашенно добавила Искра. «Поверить не могу, что они зашли так далеко!» «Гррр! Ряв!» На сторону гномов встал даже кот, и теперь мы дружно смотрели на командира с надеждой. Хорхе не подвел. «Хорошо». Дракон вытряхнул из артефакта хранилища лист бумаги и перо. «Но только лекарства, целебные травы и предметы первой необходимости». «Ну, разумеется!» Велита просияла и благоговейно потерла амулета Тарорина. «Только самое необходимое!» «Список товаров составим заранее. Оговорим количество!» Хорхе методично перечислял условия и ограничения, а радость гномки меркла с каждой секундой. Но, прикинув, что лучше золотой тайлин в кармане, чем бриллиант в имперской сокровищнице, она согласилась. «По рукам!» Умеете вы торговаться, господин командир!» «Сочту за комплимент!» Дракон усмехнулся и, переведя взгляд на меня, добавил «Если не возражаете, я бы предпочел продолжить беседу позже. Моей супруге требуется отдых». «Да, да!» — велит, понимающе закивала. «Грона, проводи гостей в их комнату и прикажи подать завтрак!»